Глава двадцать пятая. Жертва вечерняя. Моя, в ответ на Каролинин возглас, раздался каким-то животненно-жадным и радостным звуком голос плотного купеческого сынка, который с побагровевшими щеками и сияющим взором прокрался вперед сквозь толпу, высоко держа над головой свою марку. «Браво! Браво!» — общим взрывом пронеслось в публике среди смеха и рукоплесканий. «Молодец! Вот так молодец! Ай да малина!» — азартно дополнили несколько голосов ни к селу, ни к городу. «Экая завидная штука! Досадно, черт возьми!» — почмокивали языками и подмигивали глазами иные из окружающих. — Ну, брат Пашка, спрыски с тебя, спрыски! — надсаживались из толпы вслед с счастливцу его приятели, отчаянно размахивая руками. — Честь имеем поздравить! Живу Фелисит Масье! Любезной небеспочтительности сделали ему книксон мадам с экономкой. Пашка с апраксинской ловкостью подскочил к Луизе и хлопнул ее по плечу. «Стало быть, мой куш!» — произнес он, окидывая вокруг всю залу вопросительным и в то же время победоносным взором. И словно купленную лошадь стал разглядывать свой выигрыш во всех его статьях и достоинствах. «Ишь ты, сударь мой!» — говорил он, хватая за талию ничего не понимавшую и словно бы в конец остолбеневшую девушку. Бородистая дама, бельфамистого сложения, Одним словом, почтеннейший мой формулезная женщина. «Какой масти!» — кричал ему из толпы голос приятеля. «Буланой!» — откликнулся неизвестный остроумец. «Жаль, что не вороная, вороная ходчи, Пашка-подлец, говорю, спрыски с тебя, Заказывай шампанского!» «Могите!» — хлопнул ладонью по столу сияющий Пашка. «Мадам, прикажите хлопушку пустить, пущай наши молодцы угощаются». «Хлопушу?» — возразил приятель. «Нет, брат Пашка, врешь, ты шестерик поставь, полдюжины хлопуш на первый случай, чтоб на всю Ивановскую празднование было». «Что ж, можно и шестерик», — развернулся Пашка. При такой моей радости согласен, мадам, предоставьте молодцам нашим шестерик хлопуш, пойло, значит, этого самого, а вы, деликатес девица, милости просим со мною». И он, захватив под руку Луизу, не повел, а почти потащил ее за собою из комнаты. В темном коридоре успел только мелькнуть белый шлейф ее кисейного платья и исчез за дверью. После этого ключница выпустила старого топера из его заключения. Полубольной уселся он за рояль и в шумном зале раздались веселые звуки фолишонного кадриля. Составились веселые пары и поднялась пыль столбом от неистового топания и отвратительно безобразных кривляний. Около часу спустя из темного коридора раздался разгульный голос Пашки. «Гей, мадам! Шимпанского! Ставь две дюжины хлопуш!» Запирай дверь, никого не пускай, за свой счет всю публику, значит, угощаем. Пущай, все поют да поздравляют жениха с невестой. Ящик с двумя дюжинами бутылок не заставил долго дожидать тебя.